Глава одиннадцатая Наше место на поляне, испокон веков закрепленной за семьей Лопотковых, пустовало. На краю поляны лежало два толстых бревна, отполированных временем и погодой. Парни сгрузили дрова к островищу и принялись выкладывать костер одним им известным способом, изредка переругиваясь. Лишь Андрей не отошел от меня ни на сантиметр, пристально оглядывая поляну, как потенциальное поле боя. В правильной кладке дров победил гек. Не зря столько лет был волонтёром, а там разведению костра в полевых условиях учат в первую очередь. На соседних с нашим местах уже сидела молодёжь, кто-то громко смеялся, кто-то напротив тихо разговаривал. Мне всегда нравилась такая какофония звуков. Она как-то умиротворяла и давала надежду на то, что для нашей деревни ещё не всё потеряно. Венька с Таней уселись тут же с нами, не пожелав уходить. Я попыталась углядеть во взгляде друга хоть какие-то романтические чувства к Тане. Но ничего, кроме желания помочь, там не увидела. А вот взгляд Артёма, когда девушка уселась рядом с Вениамином, мне не понравился. Обещающий такой взгляд, прямо как у Виталика, когда Надя уселась рядом с Геком. Почувствовала успокаивающее поглаживание Андрея на своих плечах. Ладно, убивать сразу не буду. Но если Артём сделает плохо Тане, то тот самый топор на стенде мне очень пригодится. «А где то Дениску оставил?» Спросила про прораба, отвлекая его от нашей уборщицы. «Дома». Одна из отделочниц согласилась присмотреть. Артём недовольно поморщился и вновь метнул взгляд на прислушивающийся к разговору Таню. Парни сочувствующе переглянулись, подразумевая что-то, кажущееся непонятным им одним. Даже Генка понятливо хмыкнул, но ничего не сказал. Кто-то из середины поляны затянул. «Ой, то не вечер». И все потихоньку подхватили и начали напевать знакомый мотив. Я тоже тихонечко мурлыкала себе под нос, так как голос от рождения не певчий, да и со слухом проблемы. «И часто у вас такие посиделки в деревне?» – тихо спросил Геку нади Та улыбнулась. «Только на троицу. Все студенты приезжают, родственники родственников. У нас людно только в эти дни», – ответила она. «Зря мы в прошлом году такое пропустили», – хмыкнул Виталик и многозначительно посмотрел на Надю, поджавшую губы. Я же обратила внимание на Веньку, резко застывшего, глядя куда-то в сторону. Проследила за взглядом и с удивлением узнала Польку Воронину, которая сейчас работала стоматологом в больнице. Полина тоже смотрела на Вениамина и хмурилась. Затем резко мотнула головой и отвернулась к девушке, сидевшей рядом с ней. «Вень, ты чего?» – ткнула друга в бок. Он дернулся от неожиданности и удивленно перевел взгляд на меня. «Что?» – он на секунду нахмурился. А давно Полина в деревню вернулась. «Года три как?» – ответила Надька. «Я не знал». Как-то потеряно ответил друг. «Я очень удивилась. Обычно Венька знает всё и даже больше, а тут не знал, что Полина в больнице работает». Ободряюще похлопал его по плечу, но взгляд друга так остался прикован к девушке. Так мы сидели, тихо переговариваясь. Андрей, видя, что я поёжилась, быстро накрыл меня полой куртки и прижал ближе к себе». Дым от костров разгонял комаров, сунувшихся было на поляну. «А чего все ждут?» Толик заметил, что все сидят лицом к реке и сейчас отчаянно вытягивают шеи. «Восхода!» – тихо прошептала Надька. «Так до него еще долго!» – не поверил Толик. «Восхода луны!» – пояснила я, приникая ближе к Андрею, который обнял меня крепче и положил подбородок на мою макушку. Как раз в этот самый момент... Над острыми иголками леса, находящегося за рекой, показался ярко-желтый краешек. На поляне моментально стало тихо. Все завороженно наблюдали за увеличившимся светящимся пятном на небосклоне. Двадцать минут тишины, и вот луна выплыла на небо полностью. Вокруг тут же послышались обсуждения, как она выходила, и много ли на ней щербинок, какой при этом был фон неба. «Так, а теперь для моего ограниченного мозга поясните». «Чего вам от ночного светила понадобилось?» Не унимался Толик сомнением, поглядывая на радующихся людей. «Лето будет плодородное. Луна вышла без облаков. Значит, сухо будет. Сено скотине легче будет заготовить», – тихо отозвалась Таня, завороженно глядя на светящийся спутник. «Ну и как вы это определили?» Гарин явно решил сегодня докопаться до истины. Мы с девчонками переглянулись и прыснули со смеху. Но как объяснить городскому парню все наши поверья и приметы, кое в бесчисленном количестве нам втолковались ещё с пелёнок? «Забей!» – Надя решила утешить парня. «Там столько всего, что тебе оно совсем никуда не уперлось!» Толик фыркнул, но согласно кивнул. Только пробормотал что-то про медативность действия. Через полчаса с поляны начали уходить первые жители деревни. «Ну что, по домам?» – я зевнула. Всю же день выдался достаточно насыщенным. После этих слов неожиданно быстро подскочил Артём, видимо, торопясь к Дениске. Остальные тоже покинули насиженные места, затушили почти погаший костёр и отправились по домам. Вот только по-хорошему, с Камышовой поляны нам идти никто не дал. Так как на самой поляне отношения выяснять было не принято, то Ковалёва с подружками караулила нас на выходе с неё. Мы с Надькой закатили глаза. Андрей раздражённо вздохнул, а остальные просто переглянулись, понимая, что вечер перестал быть томным. Более того, неугомонная девица притащила с собой двух старших братьев, которые в последние годы всё чаще начали прикладываться к бутылке, а потому за онную были готовы почти на всё, в том числе и на поддержку сестры в заранее бесперспективном деле. «Ну что, рыжая, добегалась?» Ирку само ощутимо пошатывала, а значит, все инстинкты самосохранения не работали в достаточном объёме. «Сейчас мы тебе будем объяснять, кто в селе хозяин», и криво улыбнулась, шмыгнув носом. «Ковыль, иди домой, проспись сначала», попыталась я разойтись по-хорошему. Кажется, я совсем не преуспела в этом деле. «Думаешь, ты тут самое главное? Думаешь, если спишь с этим благатеньким то тебе всё можно?» И подружку свою вон в тепло пристроила, и сиротку не забыла подложить. Дальше говорить она не смогла. потому что вслед выступил Артём, совсем не страдающий щепетильностью по отношению к женскому полу, сгрёб дуру за загревок, наклонил к ней лицо и, брезгливо скорчившись, выплюнул. «Ужою!» Ирка испуганно отшатнулась, но тут вперёд выступил один из братьев и попытался оттолкнуть парня от сестры. «Ты это... грабли убери!» Он протянул правую конечность, которую Артём перехватил второй рукой, На всю поляну послышался хруст. «О-о-о!» — нетрезвый Ковалев. «Ты мне руку сломал, гнида!» «Не сломал, а вывихнул», — спокойно ответил Догилев и, оттолкнув Ирку с тропинки, спокойно прошел вперед. Мы, не дожидаясь подсказок, быстро прошли мимо задиристой шайки. Лишь через двадцать шагов я услышала сдавленное шипение. «Пожалеешь еще! Я тебе устрою!» «Так, мне это надоело». Виталик остановился и повернулся к нахальной девушке, но Венька с Геком быстро перехватили его за плечи и потащили за собой, не давая затеять драку. Так как машины парней остались у бабушкиного дома, то им пришлось идти туда пешком вместе с нами. Венька с Таней ушли на свой прогулок, а Надя отправилась к себе домой, едва мы до него добрались. Артём с Виталиком уехали сразу, Гек тоже мило поулыбался и уехал к себе. Лишь Андрей остался стоять рядом со мной. «Ты не хочешь домой?» – удивленно спросила его, так как сама очень хотела спать. Он покачал головой. «Не хочу оставлять тебя». И сгрёб меня в тёплое объятие. Вот только камера, висевшая на моей груди, мешала обниматься, а потому он быстро открыл заднюю дверь машины, снял с меня ремешок и отправил фотоаппарат на сиденье. «Но мы же всё равно в понедельник увидимся». Про завтра я не заикалась. «Вдруг у него дела?» «Нет, я приеду завтра. Можно?» И так посмотрел, что у меня никаких возражений не осталось. «Хорошо, приезжай», — уткнулась лицом в его грудь, чувствуя, что засыпаю. Он мягко обхватил мою шею ладонью, заставляя поднять лицо. Долго что-то высматривал на нем, а потом принял губам в долгом поцелуе. Через какое-то время отстранился от меня и быстро шагнул к машине, остановился у водительской двери и уперся лбом в крышку машины. «Андрей», – негромко позвала я, – «тебе плохо». Что-то я не на шутку всполошилась. На него такое поведение не похоже, а значит, что-то произошло. Однако Андрей покачал головой и, резко оттолкнувшись от машины, вновь подошел ко мне. «Андрей?» Я уже ничего не понимала. Он вновь мотнул головой и, обхватив мое лицо ладонями, начал покрывать то быстрыми поцелуями – Затем коротко выдохнул одними губами. «Спокойной ночи». Сел в машину и уехал, оставив меня стоять рядом с калиткой и недоумевать по поводу произошедшего. Еще немного постояв на улице, я побрела домой, устав размышлять по поводу странного мужского поведения. «Чего рано пришла?» Бабуля на кухне пила какой-то травяной отвар. «Так луна взошла, и мы ушли», Пожала я плечом и опустилась на табурет рядом со столом. «Эх, не та нынче молодёжь пошла. Неужто не знаешь, чего с мужиком до утра делать надо? Я этак про внуков не дождусь». Она снова отпила из кружки. «Ба, ну чего ты? Мне Андрей ещё ничего конкретного и не предлагал!» Зевнула я. Баб хмыкнула. «Как же он предложит, ежели не разговаривает? Да и что ты на такое предложение ответишь? От тебя печалены же потом одни убытки». Она резко отставила кружку и поднялась из-за стола. Все, спать пошли. А родители? Уехали. У них там на следующей неделе какой-то генерал приедет. Готовиться надобно. Она потянула меня за руку и отправила в комнату спать. Я быстро переоделась в длинную майку, служившую мне пижамой. Сходила умыться и рухнула на кровать. Все, батарейки закончились. Снилась мне откровенная муть. Что-то такое, как будто где-то кто-то кричит в туманом мареве, зовя меня. «А кто ночью может кричать?» Потом послышался хрустальный перезвон то ли бокалов, то ли колокольчиков, и я попыталась открыть глаза, не понимая, что произошло. Тяжелые веки отчего-то не поднимались, и вообще мне показалось, что я нахожусь где-то под водой, потому что и вдохнуть-то толком не могу. А потом меня начало трясти, причем я четко ощущала на своих плечах большие ладони. Вновь попыталась открыть глаза, но чего-то конкретного мне увидеть не удалось. Внезапно меня вздернули и, водрузив на плечо, куда-то понесли. Так и вспомнилось. Несёт меня лиса. «Андрей?» – прохрипел осипшим голосом. Рядом раздался тихий вдох и надсадный кашель. «Или это мой?» Через несколько секунд я оказалась ещё в чьих-то руках. Спутанное сознание немного прояснилось с порывом прохладного ветра. И тут я поняла, что случилось что-то страшное. Вокруг бегали люди, много, что-то где-то трещало, а я восседала на мужских руках у машины Андрея, вывернутый почему-то поперек дороги, как будто он очень резко затормозил и его занесло. Повернувшись, взглянула на дом, в задымленном проеме которого вновь появились руки, передающие бабуля на руки Артему. «Он-то что здесь делает?» Бабанюра сквозь кашель повторила. «Кутузов! Кутузова забыли!» Человек вновь скрылся в доме. Видимо, кота спасать пошел. Я как-то заторможенно подняла голову и увидела хмурое лицо, на котором цвел фингал, поставленный сегодня Надькой. Через пару секунд до меня дошло, кто скрылся в доме. «Да пропади этот кот пропадом!» «Андрей!» В секунду соскочила с рук Виталика и рванула к дому. Парень попытался меня удержать, но не успел. За руку попытался схватить Артём, уже передавший бабулю кому-то другому. Увернулась, выскользнув из его рук. А потом налетела на Толика, который плотно обхватил меня поперёк туловища, прижав к своей груди. «Пусти!» – прохрипела «Ага, сейчас. Дюха меня потом четвертует. Стой спокойно!» – рыкнул он. Я чего-то замерла, отчитывая секунды. Через десять увидела Андрея, передающего одноглазого кота, Гекку. Он-то здесь откуда? С удивлением осознала, что рядом с машиной Андрея появилась и Генкина, также замершая поперек дороги. Андрей выпрыгнул из окна, тяжело кашляя. Кто-то тут же протянул ему бутылку с водой, чтобы он умылся. Я же замерла в руках Гарина, с облегчением глядя на живого парня. «Чего встала? Иди теперь!» Толик подтолкнул меня к Андрею, уже идущему в нашу сторону. «В машину их. Я до больницы довезу». Виталик открыл дверь машины, подсаживая бабулю, прижавшую к себе дурацкого кота. Меня внутрь автомобиля занес уже Андрей и крепко прижал к себе, уютно устроив в своих руках. Бабушка затихла на сиденье, поглаживая перепуганного Кутузова. Я оглянулась на дом, где пламя уже достигало крыши, на которой начал щелкать шифер. Жители соседних домов активно поливали свои постройки водой, понимая, что потушить разросшийся пожар... Будет куда сложнее. Виталик резко развернул машину и рванул к больнице. Где-то на полпути нам навстречу попалась пожарная машина, единственная на весь посёлок. Наверное, на пруд ездила воду набирать. В больнице нас уже ждали. Видимо, новость о горящем в деревне доме распространилась со скоростью пожара. В больнице к большой нашей радости сегодня дежурил и терапевт, а потому нас с Андреем бегло осмотрели, приказав поставить нам капельницу с физраствором. А бабулю везли на каталке в реанимацию, где имелась кислородная маска. Кота пришлось отдать Виталику. Апатичная животина, кстати, быстренько пригрелась на руках Дугелева и замурлыкала. Я же шепотом надиктовала ему номер телефона дяди Жени, чтобы тот оповестил родителей о произошедшем. Медсестра отвела нас в палату двумя кушетками, где и быстренько организовала нам капельницы. Виталика отправили в коридор, чтобы не пачкал пол – Хотя мы, больные, выглядели куда более грязными и склокоченными нежели он. «Андрей, а кто из вас старший?» Возник у меня странный вопрос. Он повернул голову в мою сторону и гордо ткнул пальцем себе в грудь. Я улыбнулась. «Это заметно. Ты более ответственный». Вздохнула я. Он протянул руку и погладил мою щеку. И дались эти веснущие-то щеки ему. Чего он меня все время по ним треплет? Это был поджог. Неожиданно проартикулировал он одними губами. «Думаешь?» – встрепенулась я. Хотя я сама еще не особо задумывалась над причинами пожара. Не до этого пока было. Уверен. Больше ни о чем мы поговорить не смогли, так как дверь открылась и в палату вошел отчим. «Папа!» – обрадовалась я и села на кушетке, стараясь не потревожить руку с оглувения. Дядя Женя остановился и чуть покачнулся. «Пап, ты чего?» Перепугалась я. А вдруг инфаркт какой-нибудь на нервной почве? Он как-то рвано выдохнул и криво улыбнулся. «Ничего, дочь, все хорошо. Просто ты меня первый раз папой назвала». Пробормотал он и в два шага оказался рядом с моей кроватью. Я смущенно улыбнулась и тут же перевела тему. «Мама знает». Дядя Женя вопросительно посмотрел на Андрея, но я кивнула. «Уж ему-то точно можно верить». «Нет». Я её в город отправил с двумя солдатами. Вирус какой-то подхватили. Желудочный. Сорок минут назад. Пусть отдохнут ночь и за ней присмотрят. А завтра я ей всё объясню. Ты же знаешь, какая она восприимчивая ко всему. Знать-то знаю. Как и знаю, что маму интуиция ещё никогда не подводила. А это значит, что у нас не больше трёх часов, чтобы раздобыть всю нужную информацию. Андрей говорит, что это поджог. Перевела взгляд на парня. Отчим кивнул. «Да, бойцы то же самое сказали». «Какие бойцы?» Насторожилась я. «Которых я присматривать здесь за всем оставил, и которые сейчас пожар тушить помогают». Невозмутимо отозвался потомственный военный. «Я в силе никого не видела. Или я настолько забегалась, что не заметила людей в форме?» «Разведчики нужны не для того, чтобы их видели», хмыкнул очим «Значит так, тебя и анна николаевна «Я забираю с собой в часть. Так безопаснее будет. Тем более, парни видели два часа назад рядом с посёлком машину, без опознавательных знаков». Он выразительно пошевелил бровями и покосился на встрепенувшегося Андрея. «Она будет жить у меня». Андрей резко сел, вытащил из руки иглу и отбросил её. Я перевела. «Ну уж нет», – возмутился дядя Женя. «Ты ей кто? Жених? Муж? Сначала определись». «Жених». Неожиданно выдал парень. Этот жест понял даже отчим, пока я хлопала широко открытыми глазами. «Вот как». Командир части потер подбородок. «Если она останется у тебя, тогда в понедельник пойдете заявление подавать». Вот тут у меня прорезался голос. «Чего?» «А того». Новоназванный отец повернулся ко мне. «Чего тут устраивать, чего попало? Тебя я дам только замуж, причем за надежного человека». «А меня вы спросить не пробовали?» Я была возмущена, что осталась без права голоса. «А ты чего, не любишь его? Не нравится?» Съехицы спросил о чем Я замялась. «Ну... как? Вроде...» «Не так же всё делается!» Нашлась с ответом. Андрей быстро зашарил по карманам, нашёл связку ключей, сдёрнул их с кольца, отбросив на кушетку, встал передо мной на одно колено и надел это самое кольцо мне на палец. э э Опешила я от такой скорости. «Ты выйдешь за меня?» Спросил он, все еще стоя на одном колене. «Нет. Ну что тут скажешь? У меня сердце из груди чуть не выскочило от всего произошедшего. Постаралась взять себе в руки». «Да выйду я. Только давайте сначала разберемся с тем, что меня грохнуть пытаются в третий раз», простонала я. «В смысле грохнуть?» Андрей тут же поднялся на ноги. Я покосилась на неодобрительно поджавшего губы дядю Женю, но все же решила рассказать. «Только Виталика позвать надо, это всех касается». Андрей выглянул в коридор и попросил брата зайти. «Ох, нифига себе, вы уже и... А чего кольцо такое странное? И великовато?» Виталик с порога заметил мой изменившийся матримониальный статус. «Ее убить пытаются», — охладил его пыл Андрей. «Ее попробуй, убей!» – жизнерадостно дозвался Виталик, но, заметив мрачный настрой, образовавшийся в палате, тут же сменил пластинку. «Ну, и кто эти страдальцы?» «Мое бывшее начальство», – со вздохом ответила я.